Но мы не только шутили и играли. Я была боссом, и на мои плечи ложились еще и обязанности, например, купать кота. В первый раз купая Дьюи, я не сомневалась, что все пойдет хорошо. Ведь ему понравилась ванна в то первое утро. Разве не так? В тот раз Дьюи скользнул в раковину, как кусок льда, брошенный в бочку с кипятком. Но сейчас он барахтался, Он орал, он цеплялся за край раковины и пытался перевалиться через него. Я держала его обеими руками. Двадцать минут спустя я была мокрая с головы до ног. Мои волосы торчали дыбом, словно я сунула язык в розетку. Все покатывались со смеху, и, наконец, я тоже засмеялась. Третье купание было таким же нелегким. Я еще смогла пройтись под и щеткой но у меня не хватило терпения вытереть и высушить его. Только не этого сумасшедшего котенка. «Ну и хорошо», — сказала я ему. «Если тебе это так не нравится, иди к себе». Дьюи был тщеславен. Он провел не меньше часа, вылизывая себе мордочку, пока не привел ее в порядок. Самое смешное было, как он сжимал себе лапки, лизал их и засовывал в ушки. Он трудился, пока они не заблестели белизной. Но теперь, промокший, он выглядел как Чихуа-Хуа в парике. Это было трогательно и смешно. Все смеялись и фотографировали его. Но Дьюи был так неподдельно расстроен, что через несколько минут фотографирование кончилось. Имея чувство юмора, Дьюи!» — поддразнила я его. «Ты сам напросился!» Он свернулся под книжной полкой и несколько часов не вылезал оттуда. После этого мы с Дьюи пришли к соглашению, что двух ванн в год будет достаточно. Кроме того, мы договорились никогда больше не подвергать его таким испытаниям. — Ванна — это еще ничего, — сказала я, заворачивая Дьюи в зеленое полотенце. К тому моменту он жил у нас уже несколько месяцев. «Вот это тебе уж вовсе не понравится!» Дьюи никогда не переносили в клетке. Боялись, что она будет напоминать о ночи в том злосчастном ящике. Когда бы я ни выносила его из библиотеки, всегда заворачивала в зеленое полотенце. Пять минут спустя мы уже входили в кабинет доктора Эстерли на другом конце города. В Спенсере было несколько ветеринаров — Надо учитывать, что мы жили в местности, где случались трудные роды у коров, где болели хряки и калечились собаки на небольших фермах. Но я предпочитала доктора Эстерли, спокойного, скромного человека, с очень доброжелательной манерой разговаривать. Его низкий голос и медленная речь напоминали течение спокойной реки. Он никогда не суетился. Всегда выглядел опрятным и аккуратным. У этого великана руки были спокойные и ласковые. Ответственный человек и хороший профессионал, он безупречно выполнял свои обязанности, любил животных, а немногословность только прибавляла ему авторитета. — Привет, Дьюи! — сказал он, увидев кота. — Вы думаете, что это абсолютно необходимо, доктор? — спросила я. — Котов нужно кастрировать, — последовал твердый совет. Я посмотрела на крохотные лапки Дьюи, которые, наконец, выздоровели. Между коготками торчали клочки шерсти. — А вам не кажется, что в нем есть персидская кровь? Доктор Эстерли оглядел Дьюи, его королевскую осанку, великолепный воротник длинной ярко-рыжей шерсти на шее, «Он выглядел настоящим львом!» «Нет, он просто симпатичный уличный кот», — заверил меня доктор. Я ни на секунду не поверила в его слова. «Дьюи — продукт выживания самых приспособленных особей», — продолжил доктор Эстерли. «Наверное, его предки поколение за поколением жили на этой улице». «Значит, он один из нас». Доктор Эстерли улыбнулся. «Пожалуй, что так и есть». Он взял Дьюи на руки. Тот расслабился и замурлыкал. Последнее, что доктор Эстерли сказал перед тем, как они исчезли за дверью, было «Дьюи — прекрасный кот». Конечно, он таким и был, и мне его уже не хватало. Когда на следующее утро я забирала Дьюи, сердце у меня едва не разорвалось — У него был далекий отсутствующий взгляд и выбритый животик. Я взяла его на руки. Он уткнулся головой мне в руку и замурлыкал от счастья видеть вновь свою старую подругу Вики. Когда я вернулась в библиотеку, все побросали свои дела. Бедный мальчик, бедный малыш. Я передала Дьюи на их попечение, ведь он был нашим общим другом и вернулась к работе. Еще одна пара рук, и его просто затискают. Поход в ветеринарную клинику вымотал меня до предела, а меня ждала гора работы. Я должна была бы раздвоиться, чтобы справиться с ней, но город никогда за это не заплатит, так что мне пришлось справляться самой. И все-таки я была не одна. Примерно через час, положив телефонную трубку, я подняла взгляд и увидела, как через порог моего кабинета перебирается Дьюи. Я знала, что он получил вдовы любви и внимания остальных сотрудников, но по его неверным, хотя и упрямым шажкам, поняла, что он нуждается в чем-то большем. Конечно, коты могут смешить и забавлять, но мои отношения с Дьюи уже стали сложными и интимными. Он был так умен, Так и гриф, и так хорошо относился к людям. У нас еще не успели установиться тесные связи, но сейчас я начинала по-настоящему любить его».